харун лебедь выхватил Селестину. Толстая женщина вцепилась в нее, Ной толкнул ее так, что она отлетела на других арестантов, подхватил Селестину с растрепавшимися черными волосами, кинул поперек седла у передней луки. Вельзевул взлетел в дыбы, сбив грудью чешского легионера. Исаул Потылицин с полковником Мезиным. Отвечающие за этапирование в тюрьму арестованных, отлично видели, как быстро управился со своей жертвой хорунжий лебедь. И Саул оглянулся на Мезина. Это Харун же лебедь. Ему никто не поручал. А кому и кто поручал? Вздулся Мезин, напряженный и испуганной происходящей расправы. Спрашиваю. Я и говорю, никто никому не поручал, извернулся и Саул. Все окончательно взбесились, а свалит на меня и вас. Увидел рядом казака своей отборной сотни. Таргашин, лети за Харунжем, пусть вернется, и чтобы никакого произвола. И заорал во всю глотку «Стройся!» На балконе гостиницы батка боска матка-боска, черносотенцы проклятые, боженька, Харунжи-лебедь, Заодно с Исаулом. Я ему глаза выцарапаю гаду рыжему. А внизу бьют, бьют прикладами, плетями, ножными шашек. Рев виск на всю соборную площадь. «Стройся, стройся!» — орет с другой стороны полковник Розенов. «Прекратить! Исаул! Приказываю!» «Боженька, боженька, полковник Розенов тут! Мезин!» «Есаул! Подполковник Коротковский!» Чехословацкие легионеры, исполняя команду капрала Кнаппа, снова оцепили колонну. По четыре в ряд, по четыре в ряд, четыре шага, ряд от ряда. Двинулись. Ряд за рядом. Спешили, толкались, подбегая рысью «Скорей, скорей!» Пани Марина быстро и часто шептала молитву матки-боски. Юзов Стромский собрался идти на поиски Евгении. Это ее увезли первые два казака, он в том уверен. Далеко черносотенцы не увезли, где-то прикончат на каче. — Я тоже пойду с вами, — решительно заявила Дуня. — И я, Юзеф, и я. Город на военном положении, напомнил Стромский. Всем вместе опасно идти. Будем пробираться за дворками по одному. Смятение, растерянность, подавленность. Свершилось ужасное, вопиющее. Разовело небо, сияли золотые купола собора. Казак Таргашин, пришпоривая своего не столь росистого коня, потерял из виду Харунжева с его жертвою. Со стороны качи неслись истошные вопли истязуемых. «Караул!» — высоко взмыл истошный женский вопль. «Караул! Спасите!» — и потом раздались выстрелы. Таргашин увидел, как трое казаков, спешившись у мельницы, полосовали кого-то шашками. Ему показалось, что один из них — же лебедь. Вопли истязуемых были настолько страшными, что Таргашин, охваченный ужасом, повернул коня и ускакал обратно. Решение спасти Селестину Гриву Харунжему пришло сразу, мгновенно, когда он в колонии не нашел Ивана, и Селестина кинула в его адрес слова полные ненависти и презрения. Понимал, в тюрьму ее доставят на короткий срок. Как-никак работала в Минусинском УЧК. Когда возле гостиницы «Метрополь» началось избиение арестованных, и под Харунжий Коростылев, выдернув из колонны женщину, это была Ада Лебедева, ускакал с нею, а за ним трое совладали с каким-то мужчиной, Харунжий спешился и отбил от колонны Селестину. И когда Вельзевул понес его галопом по Архиерейскому, он еще не успел сообразить, что будет делать дальше, хотя и помнил о своей тайной квартире, подготовленной для брата Ивана. По дороге слышал душераздирающие вопли, убиваемых откуда-то со стороны Мельницы Абалакова. а Вельзевул летел, летел знакомую дорогу вниз, перемахнул. Юдинский мост, и не по воле Ноя на мосту перешел на рысь, повернув к ограде Каврикиных. У Ноя сердце ёкнуло. Вот так штука. Ехать в Кронштадт было поздно, время упущено. Оглянулся, не спешиваясь, казаков не видно. Но и к Кавригиным стучаться не решился. На виду стоит у ворот, да и дом из ненадежных все-таки. «Осенило Кабдуле. У Абдулы проживает на тайной квартире Артём. Да и как бы он поехал в Кронштадт к Подшиваловым? Как объяснит им, если внесет в дом женщину в гимнастерке в таком состоянии? Сразу догадается из колонны арестантов. Это же обеспеченный провал». Немедле помчался Кабдуле. На его счастье вороты были открыты. Сын Абдулы Энвер выезжал в легковом экипаже в извоз. Ной въехал в ограду, спешился. Ай, бай, бай, бай. Забормотал перепуганный Энвер. Артема позови быстро. Ай-бай-бай-бай. Бай, бай», постановил Энвер, направляясь не в дом, а на задний двор, где у семьи Бахтимировых была шорная мастерская, и там же пани. Ной снял Селестину. Она была не в состоянии стоять, ноги подкашивались, а взгляд дикий, полный ужаса, перепугана насмерть. Ной держал ее возле себя, и дрожь ее тело передавалась ему. Прибежал Артем в нижней рубахе босиком. Увидев Селестину, узнал и от неожиданности остановился, будто его парализовало. «Возьмите ее скорее!» напряженно проговорил Ной, и когда Артем подхватил Селестину, Не задерживаясь, махнул в седло, развернул Вильзевула, и был таков. Только цокот копыт раздался в улице. Колонна арестованных нагдал на подходе к тюрьме. Увидев Харунжева, Исаул Патылицын подъехал к нему. — Где же жидовка, которую вы увезли, Харунжий? Но успел все обдумать. — Плывет в обратном направлении, — твердо ответил он. «Куда плывет? По какому праву вы ворвались?» — спрашиваю. «Разве я не видел, как подхорунжий Коростылев уволок одно? И я за ним следственно. Большевичка же. У меня, слава Христе, все обошлось тихо, без рева и крика следственно. Тихо! Черт бы вас побрал!» — ярился Исаул. Он готов был лопнуть от злости и, матерясь, предупредил. Отвечаете вы, учтите, это вам не сойдет. Кто вам поручал, спрашиваю. Ной вытаращил глаза, взяв себя в руки. Ну, гад, это кихлыщ, а? Я-то подумал в суматохе, что брали без особого поручения, и сам потому взвинтился. А кто поручал? Ничего не ответив, Исаул поехал прочь. Колонна подошла к тюрьме. Разовела тюрьма в лучах восходящего солнца. Трехэтажная с полуподвалом, краснокирпичная за высокой каменной стеной с железными воротами, прозванная в городе-гостиницей «Красный лебедь», она в этот ранний час, 27 июля 1918 года, ждала измученных и стерзанных арестантов. Путь от пристани и до тюрьмы был кровавым. Чехословацкие легионеры по команде капрала Кнаппа один за другим ушли в тюремный двор. Толпа ристантов сбилась у ворот. Ной не спускал глаз с подтащалого Исаула. Его окружили верные подручные: подхорунжий Коростылёв, урядник Черногривов из эскадрона "Хорунжий лебедя казаки Васютин, Журавлев, Трофим Урван и старший урядник Ложечников. У некоторых были приторочены узлы с вещами казненных. У Ложечникова за седлом лежала шуба Марковского. Ной подъехал ближе. «Прокурора! Прокурора!» — раздался крик арестованных. «Прокурора! Прокурора!» К исаулу подъехал полковник Мезин. «Заткните им пасти! Дайте им с волочам прокурора!» Патылицин скомандовал. «Казаки! Дать большевикам прокурора!» Казаки пешие и конные, врываясь в ряды арестованных, выхватывали некоторых и били плетями, ножными, шашек, кулаками на всю силушку. Полковник Мезин, перепугавшись, ускакал прочь доложить по начальству. «Он Симуде не причастен». Трое казаков, Василий Шошин, Трофим Урван и урядник Ложечников спешились и, по приказу Потылицына выволокли на аркании столпы Тимофея Боровикова. Тащите его туда, к стене, показал Потылицын вправо от ворот тюрьмы. Босоногие в рваных брюках и в такой же рваной гимнастерке, избитые с наполовину оторванным рукавом, простоголовый, С Арканом на шее Тимофей шел за казаками Василием Шошиным и Трофимом Урваном, картаузскими одностанишниками, а сзади его подталкивал шашкою старший урядник Ложечников из того же картауза. Потылицин и Коростылев ехали на конях. Повернули за угол северо-восточной стены. Здесь остановил Потылицин, спешившись. Поговорим, чрезвычайный комиссар. Держите его за руки. Трофим Урван и Василий Шошин вытянули руки Боровикова по стене, распяли, как христа на Голгофе. Потылицын кинул чембур своего коня Карастылеву, молча шагнул к Боровикову и, размахнувшись от левого плеча, хлестнул треххвосткой, Кровь брызнула. Боровиков в ярости вырвал руки, но тут же напоролся животом на шашку рядника Ложечникова. «К стене, к стене!» — заорал Потылицын. И урван с Шошиным снова ухватили Боровиков за руки. Ложечников размахнулся было шашкой, но Потылицын успел крикнуть «Погоди!». Из распоротого живота ударила кровь, и гимнастерка моментально потемнела. — Так, большевичок, — цедил сквозь зубы Пателицын, — думал, навек пришла ваша бандитская власть. А вот и конец ей. Может, интернационал споешь? Боровиков все еще был в сознании. Он стоял лицом к солнцу и видел, как солнце медленно всплывало над городом, разбрызгивая розовые лучи по горам Правобережья. Это было его последнее солнце, последние горы, последнее утро. Где-то была тайга, белая Елань, Петроград, Смольный. И его собственная молодая жизнь. И любовь к Дарьюшке, на которую не хватило ни времени, ни места. Потому что сердце его сгорело в борьбе. «Все это сейчас, сию минуту, кончится». И ему было жаль покидать этот мир с солнцем. О чем он думал и как он думал в последние минуты своей жизни, этого никто не узнает. Но он с жадностью смотрел на солнце. — Куда смотришь, Боровиков? На небо? — В рай готовился комиссар. — Не будет тебе рая, — остервенел Потылицын и еще раз хлестнул плетью по лицу, и в тот же миг — Для Боровикова навсегда потухло солнце. «Кончайте без выстрелов!» — кинул потылицын карателем и, взяв повод своего коня, ушел, не оглядываясь. Стоны вопли арестованных неслись теперь из ограды тюрьмы. Конные казаки все еще сидели в седлах, курили, десятка-полтора коней было привязано у прясел, а хозяева их избивали арестантов за каменной стеной возле тюрьмы. Никого из офицеров, кроме Харунжева-лебедя, не было по эту сторону тюремной стены. Патрицын кинул повод своего коня, какому-то казаку, чтоб тот поставил его отдохнуть, и пошел к Ною. — Отойдемте, Харунжи, поговорим, — сказал, покривив губы. Остановились поодаль от казаков. Патылицин достал портсигар и закурил. Руки его тряслись и губы дергались. — Ну вот что, харунджи должен вас предупредить. Никаких разговоров. Вы никого не видели и вас никто не видел. — Должно быть так. — Иначе быть не может, — скрипнул потелицын Тюрьма примет живых, не мертвых. К тюрьме кто-то ехал в пролетке, и двое скакали в седлах. «Кажется, губернское начальство», — покосился Потылицын, — «желываем он штук папироса». Мезин поднял переполох, сволочь. «Нос будем держаться. Они ведь только для приличия будут орать и возмущаться. А все обдумано ими же, и музыку они заказали. Я со своей стороны разделался только с одним, а все остальное музыка по ихнему заказу. Ну, а вы сверх того постарались». И, конечно, концы, как говорится, в воду. Туда ему и дорога. Так вот оно как. Музыка заказана высшими властями. Потылицын почтительно встретил прокурора Лаппо, полковника Лепунова, полковника Мезина. Так и так арестанты взбунтовались, несколько раз предпринимали попытку совершить побег, но доблестные казаки вынуждены были применить оружие. Лапу заорал «Побег! Какой может быть побег?» «Как мне известно, творилось бесчинство, самосуд!» «Самосудов никаких, помилуйте! Но при попытке к бегству — вранье!» «Позвольте, господин прокурор!» — ступился Липунов. «У меня есть другие данные. Еще на пристани некоторые большевики пытались бежать, но были вовремя схвачены. «Господин Мезин, что вы говорили мне?» «Подтвердите!» — потребовал Лаппа. «Я вам говорил, господин прокурор. Совершилось вопиющее преступление!» — бормотал Мезин, косясь на Липунова. «Именно вопиющее!» «Большевики пытались совершить побег на Новобазарной площади», — закончил Мезин, сообразив, наконец, что к чему. «Против ветра не надуешься!» Лаппа захлебнулся. «Позвольте!» «Ничего подобного я от вас не слышал. Помилуйте, господин прокурор, именно это я и хотел вам сообщить. Ах, вот оно что! Хотели сообщить, но почему-то не сообщили. Как вас надо понимать? Вы не успели меня выслушать? Любезно, очень любезно с вашей стороны. Вы подняли меня в пятом часу утра, и я не успел вас выслушать. А там, что за садом во дворе тюрьмы?» «Мне это неизвестно», — отчеканил Патылицин. «По-видимому, они все еще сопротивляются». «Кто сопротивляется?» «Арестанты, господин прокурор, Требует освободить их немедленно и вернуть им власть. Если вы хотите это сделать, пожалуйста». Прокурор поутих. «Харунжий», — оглянулся Липунов. «Предупредите офицеров и казаков». Не разъезжаться до особого распоряжения. Есть предупредить. Мезин заметил посторонних людей у северо-восточного угла тюремной стены. Что это за люди? А это надо думать из тех, которые поджидали большевиков, если бы им удалось бежать. Вот вам, господин прокурор, полюбопытствуйте, как с ними поступить. Задержать, — ответил Лаппо. Пателицин отослал трех казаков арестовать подозрительных, и тут же успел шепнуть Коростылеву. «Метись к стене и сию минуту унеси ко всем чертям труп. Головой поплатишься живо!» Вскоре к прокурору Лапу, Смезиным и Липунову подогнали задержанных двух женщин и мужчину. «Кто такие? Откуда? Юзеф Стромский?» «Сыльно поселенец? Профессор из Варшавы? Большевик?» «Как так, не большевик?» Выясним, господин Стромский. А вы, дамы?» «Марина Стромская, сестра профессора. Великолепно. А вы, как вас?» Дуня не успела ответить, опередил Пателицын. «Это та самая, Евдокия Юскова, господин прокурор». которую я арестовывал 18 июня на вокзале. Я еще тогда сказал, она связана с Боровиковым, чрезвычайным комиссаром совнаркома. Только что перед вашим приездом от ворот тюрьмы Боровиков кинулся в побег. Казаки догнали его и успели прикончить. А вот и сами господа пожаловали, которые должны были укрыть Боровикова, да опоздали». Ни пан Юзеф Стромский с Мариной, ни даже Дуни, которая никогда не терялась в трудные моменты жизни, никто из них слова не успел промолвить в свое оправдание, как прокурор коротко рявкнул. «Водворить в тюрьму!» «Есть!» — подтянулся Патылицын. У Дуни мороз пошел по спине. Вот уж влипла, так влипло. Дуню со всей ее компанией не сразу занесло к стене тюрьмы. Выбравшись из гостиницы на Всесвятскую, они услышали истошные вопли истязуемых. Где-то возле Качи побежали туда, чуть выше моста слева вверх по течению реки, у мельницы Абалакова, трое конных топтали и избивали кого-то. «О, Каты, Бог мой, Каты!» — взмолилась пани Марина. «Может, там Евгения?» Ни в одной из бревенчатых избушек, втиснутых в болото возле речки, не было огней. Ни одного окна, открытого на качу. Все подставними с железными накладками. Надрывая глотки, выли и лаяли собаки. Не доходя до мельницы, услышали сдавленный стон. Казаков и след простыл. На взгоре у бревенчатого амбара лежала женщина, навзничь, руки и ноги вытянуты вдоль тела, в гимнастерке, шароварах и серых чулках. Стромский разглядел каждую черточку на ее лице. Чуть вздернутый нос, глаза открытые, серые. Маленькие уши в крови и грязи, правое рассечено, высокая шея и оголенное плечо, На плече две рубленные раны. Волосы русые, чуть вьющиеся. Стриженные, слиплись. Она была молодая. Не Евгения, нет. Но он узнал эту женщину. Это была Ада Павловна Лебедева, большевичка. Стромский встречался с нею в казармах польских легионеров. — Мама, пить! Тихо, очень тихо. В беспамятстве просила Лебедева. Стромский в пригоршнях принес воды, но она и глотка не выпила. Дуня нашла еще одного раненого, брошенного в качу. Правая нога согнута в колени, левая в воде, руки сложены на груди. В рубашке защитного цвета, в кальсонах, босой, весь в крови. Подбородок и правое ухо отсечены. Дуня с Мариной испуганно отступили. Человек все еще был жив. Он стонал трудно, прибулькивая в В Шагах в десяти от него, за сваями, лежал еще один мужчина, ничком, босой, правая рука откинута, кулак сжат, левая со сжатым кулаком под подбородком. В грязной рубахе и окровавленных шароварах коричневого цвета. На голове две рубленные раны, третья — пулевая, с затылка в лоб на вылет. И на спине две пулевых, а шашечных не считали, весь исколот. откуда ты появился милиционер. «Кто такие, почему здесь? Жителям запрещено разгуливать тут. Комендантский час не знаете?» «А, милиционер!» — подступил к нему Стромский. «Где вы были?» когда казаки рубили шашками вот эти жертвы. «Жертвы? Казаки, говорите?» «Спокойно, граждане», — струхнул милиционер. «Чего доброго эти трое прибьют его здесь?» «Разберемся, я мигом. Не трогайте убитых». И убежал. «Подлец!» — кинул ему вслед Стромский. «Теперь его не дождешься. Надо самим дать знать в больницу, может, еще спасут этого». «Мы должны всем рассказать, что здесь увидели». От тюрьмы все еще неслись крики избиваемых. И там, быть может, еще жива Евгения, и найдутся люди, которым можно сказать про весь этот ужас, что они увидели здесь на Каче. Побежали к тюрьме, и у северо-восточной стены натолкнулись еще на одно тело, изрубленное шашками». Дуня опознала Тимофей Прокопьевич Боровиков. Тут и взяли их казаки.